Глава двадцать четвертая «А эта свадьба, свадьба, свадьба, пела и плясала», бесконечно вертелась у меня в голове единственная строчка. Строчка была совершенно не в тему, плясок под баян у нас точно не ожидалось, да и петь наши гости вряд ли станут. Когда мать и сестра Эрика увидели список гостей на официальной церемонии, они категорически отказались там присутствовать, Эрик настаивать не стал. Он и сам предпочел бы на время затаиться, но у нас в княжестве проводить бракосочетание без жениха все-таки не принято. Их отказ наша семья восприняла с пониманием. В компанию официальных гостей родственники Эрика действительно никак не вписывались. Бракосочетание решили проводить простой регистрации в княжеской канцелярии. Собственно, других подходящих вариантов не было. Храмы богов полностью исключались, а брак силы в храме аспектов не подходил для пары, которая живет вместе четвертый год. Строго говоря, не живет вместе, а просто регулярно спит, но сила подобные нюансы не различает. Обычно княжеский брак заключался без излишних церемоний. Чиновник делал записи в регистрационной книге, новобрачные расписывались под записью, затем свои подписи ставили свидетели со стороны жениха и невесты. Вся процедура не занимала и пяти минут, после чего брак считался состоявшимся, и в кабинет вызывали новую пару. Но не в этот раз. Конечно, тесная комнатка в княжеской канцелярии для Милославы Орди никак не подходила, но размах князя поразил даже нас. Для официальной церемонии назначили большой зал княжего приема в Людинных палатах детинца. Там обычно происходили приемы иностранных властителей, а временами народа помельче, вроде особо важных послов. А сейчас, получается, дело дошло и до женихов с невестами. Чиновник-регистратор нам тоже не понадобился, князь изъявил желание лично произвести запись в книге регистрации. На официальной церемонии гостей предполагалось совсем немного. Князья, воскопоставленные иностранные гости, главы аристократических семейств, матери родов, высшие, всего человек сто с небольшим. После церемонии гости вместе с новобрачными переместятся в ресторанный зал «Зарядье», где к тому времени уже соберутся еще человек 500 гостей попроще. Попроще, разумеется, лишь по сравнению с князьями. Когда Бажин Яранцев, хозяин ресторанного зала, увидел список гостей, он выпучил глаза, схватился за сердце и стал задыхаться. Немного отдышавшись, он озвучил такую цену, что хвататься за сердце стал уже я. Найти консенсус все же удалось, но расстались мы слегка друг другом недовольные. Сейчас мы как раз ехали в детинец. Эрик с мамой, мы с Ленкой и Алина, которая изъявила желание быть подружкой невесты. Дружкой жениха был я. Мамам последние дни все эти приготовления здорово тяготили, а сегодня она просто фонтанировала раздражением. Вопреки устоявшемуся шаблону дамских романов, предстоящая свадьба вовсе не переполняла ее радостью. А вот Эрик, надо заметить, держался молодцом, настоящий мужчина, который не сгибается под грузом проблем. Я с удовлетворением отметил, что он уже вполне непринужденно чувствует себя в дорогом костюме. Когда стало ясно, что свадьбе быть, я распорядился, чтобы он носил костюм всегда и везде. и результат был налицо, Эрик уже не выглядел в костюме ряженым, и, по крайней мере, за это нам краснеть не придется. Надо было просто тихо зарегистрировать брак безо всяких объявлений, раздраженно заметила мама, глядя в окно. «Ни один чиновник не посмел бы зарегистрировать брак Милослава Орди без разрешения князя», — отозвался я. «Разве что нашелся бы какой-нибудь самоубийца, желающий умереть красиво». «Можно было бы пожениться в другом княжестве». «О, такой замечательный скандал! Обсуждали бы лет пятьдесят, не меньше!» — хмыкнул я. «Как Милослава Ордья опозорила свое семейство, тайно выскочив замуж!» «Значит, надо было вообще без этого обойтись!» — отрезала она. «Жили бы дальше, как жили! Что эта запись меняет?» Эрик мудро помалкивал. «Извини, мама, но ты сейчас сказала глупость!» — успокаивающим тоном сказал я. «Эта запись меняет все, прежде всего, для тебя самой. Это же не просто запись в книге!» Ты этим принимаешь для себя и заявляешь публично, что это не просто случайный человек, с которым ты спишь в охотку, а твой спутник жизни. «Кеннер, ты вообще как разговариваешь с матерью?» – нахмурилась она. «Я говорю с тобой не как с матерью, как взрослый человек со взрослым человеком. Я тоже начал чувствовать раздражение. Понятно, что тебя это все тяготит, но прояви, пожалуйста, терпение. Нам всем сегодня нелегко, не только тебе». Мама оскорбленно замолчала, делая вид, что пейзаж за окном её интересует больше общения со мной. Вообще-то она совсем не склонна к подобным капризам, но все эти приготовления давили на неё уже несколько месяцев, и это, конечно, сказывалось. Я уверен, что будет обычная семейная свадьба, она бы даже получала от процесса удовольствие, но, как и любую нормальную женщину, её совсем не радовало превращение своей свадьбы в государственное мероприятие. К сожалению, избежать этого не было никакой возможности, так что оставалось только терпеть. «Слушай тебя, Кеннер», — заметила Алина, которая все это время с интересом меня разглядывала. «Можно подумать, что ты уже не раз женился». «О, Алина, ты бы удивилась». «По крайней мере, кое-какой опыт брачной жизни у меня есть», — ворчливо заметил я, «в отличие от некоторых тут. Так что давайте все-таки настроимся позитивно». Пусть все видят, что наша семья дружна и счастлива, и что ни у кого из нас эта свадьба не вызывает неудовольствия. «Сиятельная Милослава Орди!» посох церемонимейстера глухо ударил по полу. «Господин Эрик Беров!» Эрика церемонимейстер записал в дворяне немного раньше положенного. Господином он станет только после внесения его в реестр, как получившего дворянство по обретению родства. Но это и к лучшему. Объявление но в этом собрании выглядело, пожалуй, несколько диковато. «Господин барон фон Раппин!» – хорошо поставленным голосом продолжал выкрикивать церемониместер. «Госпожа Лена менсова баронесса фон Раппин! Сиятельная Алина, мать рода Тириных!» Вообще-то меня, как главу семьи, полагается объявлять первым, но здесь и сейчас главными персонами являются жених с невестой, Хотя точнее будет все же сказать невеста с женихом, но ну, а я всего лишь дружка жениха. Сегодня полностью их день. Каждое имя сопровождалось ударом посоха. Пока церемоний объявлял наши имена, я бегал оглядел зал. Выглядел он неплохо, во всяком случае полностью соответствовал событию. Стены были украшены гирляндами цветов, в основном белых и кремовых, по традиции призванными символизировать невинность невесты. Невидность невесты, имеющей взрослых детей, вызывает, конечно, некоторые сомнения, но так уж принято и не мне менять традиции. С хоров, где располагался оркестр, доносилась негромкая музыка. Официанты в белых смокингах разносили легкие напитки и канапе, и в целом все выглядело весьма достойно, богато, но без цыганщины. Впрочем, если бы ресторатор Яранцев, запросив такую чудовищную сумму, не организовал все на высшем уровне, то я, пожалуй, просто обошелся бы с ним как с мошенником. Народ в зале был изрядно, но размер зала полностью соответствовал. Ощущение толпы не создавалось, но и полупустым зал не выглядел. Настроение у меня немного улучшилось, по крайней мере, пока что всё идёт как надо. От мамы внезапно донеслась волна злости, и я бросил на неё быстрый взгляд. Она держала на лице приветливую улыбку, но эмоции не обманывали. Я внимательнее оглядел зал и понял, в чём дело. Низкий подиум, где обычно размещался трон князя, изменился. Сейчас там стоял высокий пюпитр, на котором лежала раскрытая книга, а сзади вдоль всей стены были установлены статуи основных богов на невысоких пьедесталах. По всей видимости, устроители решили таким образом показать, что события пользуются божественным одобрением. Пользу этого предположения говорило то, что на центральном месте, точно напротив пюпитра, стояла статуя Непируна, как положено а живы, как главный покровительницы матери. Живы приводила мать просто в бешенство. Последнее время ее день рождения стал у поклонников Живы официальным праздником под намекающим названием Милославный. В этот день все храмы Живы проводили торжественное служение. Мольбы о даровании здоровья поощрялись, а нескольких молящихся Живы при этом даже излечивало. В целом этот праздник создавал неявное впечатление, что мать является кем-то вроде избранной служительницы Живы или, может быть, доверенной помощницы. Мама от такого беспардонного приписывания себя к Живе бесилась невероятно. но что-то сделать с этим было невозможно. Требование отменить праздник не привело бы ни к какому результату, а просто поставило бы ее в глупое положение, да и на каком основании можно было бы этого потребовать. «Ну, излечивай сама в свой день рождения», — как-то предложил я ей, так сказать, вышиби клин клином. «Думала уже», — вздохнула мама, — «ничего не выйдет. Это, наоборот, будет выглядеть, как будто я живу поддерживаю. Очень продуманная сучка, до да чего же грамотно поставила дело?» Если бы она не ко мне присосалась, то я бы ею, пожалуй, даже восхищалась. Она подумала и добавила. Да и вообще нельзя излечивать моментально. Человек ведь не механизм, где шестеренку заменил, и он снова закрутился, как новенький. С легкими заболеваниями это еще проходит, а что-то серьезное так лечить нельзя. Мгновенная перестройка – это шок для организма. Таким образом, вместо одной вылеченной болезни можно запросто добавить пару новых. Поэтому у меня лечение всегда проходит в несколько сеансов. А после лечения пациент еще дня три-четыре лежит в клинике на реабилитации. Живая ведь как-то лечит моментально, не понял я. Да ей просто наплевать, что будет потом, усмехнулась мать. Главное, что сейчас все увидели чудо, а потом хоть помри. Ну, с учетом всего этого, не трудно понять, отчего мама так разозлилась от намека, что жива является ее покровительницей. Впрочем, это моя вина. Надо было не полагаться на исполнителя, а проконтролировать все лично. «Было бы ведь совсем несложно вернуть Перуну в центр, как положено. Но как можно было предвидеть такую дурацкую инициативу?» Посох стукнул последний раз, и публика оживилась. Первым к нам подошел сам князь с княгиней какой-то незнакомой мне женщиной. Впрочем, кое-что в ней было очень даже знакомым. Ее светло-голубое платье было украшено миленькой брошкой, которой мы дали громкое название «Рефейская роза». «Милослава, Эрик, примите наши поздравления», — улыбнулся им князь. «Рад за вас. В самом деле рад. Как настроение, Эрик?» Что не говоря, нашему князю не отказать в чувстве такта. Не только не стал игнорировать Эрика, но и ненавязчиво показал, что вполне принимает его возвышение. «Волнуюсь, конечно же, княже. улыбнулся в ответ Эрик. По его виду совершенно нельзя было сказать, что он волнуется, хотя в его эмоциях действительно ощущались и волнение, и неловкость. «Но я счастлив, что мне дали возможность войти в семейство Орди. Это большая честь для меня». Это семейство всегда вызывало у меня самое искреннее восхищение. От Ленки пришла волна веселья. «Ты совершил чудо, Кенни!» — тихонько шепнула она мне. «Он сам молодец!» — шепнул я в ответ. «Что не говори, а Эрик и в самом деле достоин уважения. Мало кому удается найти в себе силы непринужденно вести себя в такой ситуации и в таком обществе. Хорошо сказано!» — одобрительно кивнул князь. «Познакомь же нас, Яр!» сказал незнакомая женщина с нашей брошкой. — Не совсем незнакомая, конечно, я уже догадался, кто это. Да наверняка не только я. — Ну, с княгиней вас знакомить не нужно, разве что Эрика, — усмехнулся князь Эрик. — Познакомься с Радмилой Новгородской, ты с ней теперь регулярно будешь видеться. — Польщен княгине, — поклонился Эрик. — Оля, представляю тебе Милославу Орди Эрика Берва, наших героев дня. А это Кеннер Орди и Лена Менцева Орди. «Меня представлять не надо, мы знакомы», — вклинилась Алина. «Здравствуй, Ольга». «Давно не виделись, Лина», — улыбнулась ей Ольга Рязанская. «Много слышал о вас, Кеннер, это уже мне». «Надеюсь, только хорошая, княгиня», — ответил я привычной фразой. Вместо ответа она лишь насмешливо улыбнулась, заметив, как я бросил взгляд на брошку, с интересом спросила. «Удивлены?» «Совсем не удивлен, княгиня», — уверенно ответил я. Только женщина способна в полной мере понять ценность этого предмета, так что никакого сюрприза здесь нет. Надеюсь, наша работа тебя не разочаровала? Несколько, даже наоборот, улыбнулась она. Думаю, вы очень сильно продешевили. Сейчас я без колебаний отдала бы за нее и вдвое больше. Оля, ты бы хоть при Раде этого не говорила, с несчастным видом сказал князь. Княгиня Радмила его страдания привычно проигнорировала и спросила меня. Кеннер, когда вы обрадуете нас еще одной такой брошкой? «Увы, княгиня, я и сам хотел бы это знать», — развел я руками. «Очень надеюсь, что в ближайшие два-три года мы все-таки сможем получить еще одну слезу, но никакой гарантии рифы нам дать не могут. Слишком уж непростой это ингредиент». «Печально, печально», — покачала головой Радмила. «Но я надеюсь, что следующая ваша брошь все-таки останется в родном княжестве». «И я даже могу угадать, кому доверит ее хранить». Что-то мне подсказывает, что нашего князя появление еще одной такой блестяшки вовсе не обрадует. Но кто будет его спрашивать? Князь правит княжеством, а княгини похожа князем. Ситуация знакомая совсем совсем нередкая. — Дамы, мы злоупотребляем вниманием морди клянился князь. — За нами очередь, если вы не заметили. Обе княгини кивнули нам и с достоинством удалились. Князь двинулся следом, а я ему чисто по-мужски посочувствовал. Сразу же к нам потянулись другие гости. Ленка ухитрилась незаметно сбежать, а вот нам с Алиной пришлось остаться. Нашей работой было представлять гостей жениху и невесте. Некоторых гостей мы и сами не знали, они подходили вместе с кем-то нам знакомым, кто их и представлял. Однако пришлось потрудиться и князю. Самых высокопоставленных гостей по протоколу было положено представлять именно ему, а таких оказалось достаточно. Впрочем, Кагану, Высокую статную женщину с черными волосами и немного восточными чертами лица представляла Алина. «Ты совсем нас забыла, Лина?» — укоризненно попеняла ей Кагана. «Не собираешься к нам возвращаться?» «Не на кого ставить рот, богоравная?» — ответила Алина, и мне почудился в голосе оттенок вины. «Возможно, позже, когда мне удастся передать груз забот наследницы?» Кагана покачала головой, то ли в осуждении, то ли в и обратилась к матери. «А вы, Милослава, не хотели бы у нас погостить?» «Вряд ли я смогу покинуть Новгород в ближайшем будущем», — отказалась мама. «Но если вам вдруг понадобится моя помощь, вы всегда сможете ее получить в моей клинике». «Жаль, жаль», — вздохнула Кагана. «Думаю, вы многое могли бы у нас почерпнуть в плане развития. Мне самой ваша помощь вряд ли понадобится, а вот вы наверняка нашли бы для себя интересными некоторые техники из тех, кто развивают наши идущие». Возможно, когда-нибудь потом, Богоравная, вежливо ответила мама. Кагана кивнула и отошла, уступая место следующему гостю. А ведь ей, скорее всего, мамины услуги действительно ни к чему. Я уже начал временами различать искажения поля силы возле сильных владеющих. И возле Каганы такие искажения определенно присутствовали. Все когда-нибудь кончается, и очередь гостей к нам постепенно иссякла. Какое счастье, что нам не придется представлять менее значительных гостей, которые сейчас уже начинают собираться в заряде. Мама с Эриком там официально откроют прием. Побудут часок и отбудут на первую брачную ночь. Хе-хе. Хотя почему хе-хе? Все правильно. В качестве брачной она ведь и в самом деле будет первой. Представление гостей закончилось, и музыка сменилась. Оркестр заиграл что-то радостно-торжественное, а князь не спеша взошел на подиум к Пюпитру. Он поднял руку, и музыка почти стихла, оставаясь фоном. «Дамы и господа», — значительно объявил князь, — «напомню, что мы собрались здесь не просто так, а для некого радостного события, и пора нам уже наконец перейти к делу». Гости заулыбались и оживились. «Ты, и главное, ничего там не напутай, Яр!» насмешливо заметила Ольга Рязанская. «А то еще поженьши, не того и не стой!» Послышались смешки. «Хорошая мысль, Оля», — согласился князь. Потом обязательно этот вопрос обсудим. Давно пора подобрать тебе хорошего князя». Гости посмеивались, но меня не оставляло ощущение, что в этих шутках есть какой-то подспудный смысл. Что-то такое чувствовалось в подтексте. «Но это будет потом, а сейчас попрошу всех быть посерьезнее». Князь перестал улыбаться. «Время для веселья шуток еще не пришло. Итак, прошу пройти ко мне жениха и невесту, а также свидетелей». Мы дружно поднялись на подиум и выстроились рядком перед князем и его пюпитром. «Сегодня мы выдаем замуж гордость новгородского княжества Милославу Орди. Это безо всякого преувеличения радостное событие для всего княжества. И я от своего имени, от имени княжеской семьи, от имени всех подданных искренне желаю молодой семье счастья. Поздравляю, Милослава! Поздравляю, Эрик!» Эрика и в самом деле было с чем поздравить. Такой головокружительный скачок из командира крохотного отряда прямо в верхушку аристократии действительно выглядел чем-то фантастическим. Неудивительно, что для вольной гильдии Эрик стал чем-то вроде иконы. Им гордился каждый вольник. Эрик Беров был живым свидетельством успеха, которого при некотором везении мог добиться каждый храбрый и решительный вольник. А разве вольники бывают другими? В этом месте оратор обычно выпячивал грудь и орлиным взором окидывал кабак. В целом, слушая эти речи, можно было подумать, что по Новгороду бродят стаями высшие – надежде получить подножку от какого-нибудь решительного увольника. Повинуясь движению посоха церемонии мейстера, музыка опять сменилась, поднявшись до какой-то немыслимой патетики. Князь торжественно взял золотую ручку, окунул ее в золотую чернильницу и произвел запись, а затем широким жестом пригласил к Пюпитру молодых. Музыка просто разрывалась сердцем накалом чувств. Бажен Яранцев был без сомнения жадный сволочью, Но его организаторский талант не вызывал ни малейших сомнений. Мама взяла ручку. Часть процедуры насчет согласия молодых на брак князь, очевидно, решил пропустить. Да и правильно. Стукнет невесте невесть, что в голову и заявит она вдруг, что не согласна. И как тут быть? Скандал, позор княжеству, позор семье. И что делать с подарками, которых натащили уже целую кунту? Приехала? Расписывайся, нечего тут. Раньше надо было думать. Мама расписалась. Следом ручку взял Эрик и решительно поставил свою подпись. За ним расписались мы с Алиной, и музыка тут же сменилась на жизнеутверждающую. И тут случилось нечто с сценарием совершенно непредусмотренное. Внезапно мраморная статуя живо обрела цвет и ожила. Живо махнула рукой, и на молодых просыпался дождь золотых искр. Мамины эмоции вспыхнули сверхновой, но статуя тут же снова стала мраморной, и мама с трудом притушила злость. Жива, конечно, здорово рисковала, но все же рискнула и выиграла. Князь в растерянности откашлялся, но быстро взял себя в руки и громко возвестил. «Перед богами и людьми объявляю вас, Эрик Беров Орди и Милослава Орди, мужем и женой!» Гости тоже оправились от удивления и зааплодировали. «Ну, поцелуете, что ли, молодые?» — добродушно распорядился князь.